Мама Доульш. Хозяйка распивочной, соперница мистера Педжа и мать братьев Доульш, которых превосходит, если не размерами, то коварством и злобностью характера.